Заседание открыл консул Гай Понтий. Он приветствовал наследника Гая Цезаря, который встал и под аплодисменты обнял Макрона, первым поздравив его с 50-летием. Аплодисменты усилились. Потом его обняли оба консула. Макрон, одетый в походную форму префекта претерианцев, расставив ноги, как главнокомандующий на поле боя, остался стоять. Консул Понтий предоставил слово сенатору Рупертилию. Тот поднялся и, голосом, дрожащим от волнения, поздравил Макрона от имени сената. Обнял его и уселся в кресло, демонстративно изображая волнение. как и те 599 остальных, которые поднятой рукой приветствовали Макрона. Потом выступил сенатор Миноу и прочитал письмо императора. За эти 11 лет, что император покинул Рим и в одиночестве гнил на капре, сенат уже привык к его письмам. Не было, как говорится, ни одного заседания сената, чтобы к нему не было обращено письмо Тиберия. Это были письма полной зрелой мудрости, иногда ласково укоряющие опрометчивого льстеца, иногда настойчиво требующие наказания изменника Родины, иногда иронически подсмеивающиеся над м о л о д у ш и е м крупных сановников. Сегодняшнее письмо вызвало огромный интерес. так как в Риме упорно шепчутся, что император при смерти, а из письма многое можно узнать, даже если человек не видит написанного. Кроме того, император пишет Сенату о своем преемнике, а это также может кое-что раскрыть. От всей души я и вы, уважаемые отцы, должны благодарить бессмертных богов за то, что нам, смертным, которым они доверили власть над большей частью света, они даровали гнея Неве Сертория Макрона. Какое чувство утешения, я бы даже сказал, избавления, я испытал, когда после устранения изменника Сияна мог передать командование претерианцами и заботу о государстве в руки мужа такого честного, достойного уважения и справедливого, каким является мой Макрон. И сегодня, когда благодаря заслугам многих мудрых сынов Рима удалось предотвратить угрозу войны с парфянами, основная наша благодарность должна быть принесена Невию Макрону. Статуи полубогов в креслах зашевелились, холеные руки взметнулись к прослезившимся глазам. Голосом, в котором звучали подобострастия и торжественность, м и н у л продолжал читать дальше слова похвалы. «И поэтому, я думаю, отцы Отечества, что будет справедливо, если сей великий муж будет отмечен по заслугам в эту торжественную минуту. Я передаю вам свой совет». Скорее, это можно было бы назвать просьбой старика, который не очень избалован судьбой, предначертанной ему парками. А на старости лет радуется такой драгоценной дружбе, чтобы вы в храме Марса Мстителя, где в этот момент вы слушаете мои слова, рядом с моей статуей поставили статую Невия Макрона. На мгновение воцарилась тишина. Потом храм содрогнулся от аплодисментов, 600 оживших статуй полубогов поднялись, зааплодировали и закричали «Да здравствует Невий Макрон!» У сенаторов высшей знати государства руки сводило от отвращения, что они должны прославлять погонщиков олов, но это было необходимо. Луций огляделся. Аплодировали все. Уважение, почтение, страх. Многие старались изо всех сил, желая обратить на себя внимание. Луций наблюдал. Аплодировали и Сервий, и Ульпий. Аплодировал Сенека. Луций ничего не мог прочесть на его лице. Оно было спокойным, застывшей улыбкой. Сенаторы старались удержать восторженное состояние как можно дольше. Первый сел Ульпий, за ним Синека. Когда овация смолкла, м и н о л произнес. Ваши аплодисменты, которыми вы встретили предложение императора, чтобы сенат и народ римский за заслуги перед Родиной поставили в этом храме статую Макрона, являются доказательством вашего согласия. «Следовательно, Сенат...» В этот момент Макрон поднял руку и прервал речь м и н о л а «Простите меня за то, что я прерываю заседание славного Сената, но я не могу поступить иначе». Макрон глубоко вздохнул. На язык ему просились слова некрасивые, тяжеловесные, но он вспомнил, что здесь следует придерживаться ритуала. «Досточтимые отцы, моя благодарность императору и вам безгранична. И если я что-нибудь сделал для Родины, так это было сделано по вашему желанию и желанию императора. Я счастлив, что пользуюсь доверием императора и вашим. Но я не достоин такого возвеличивания. Поэтому я должен отказаться от чести, которую вы мне хотите оказать. Я должен. Я не могу». Но это не годится, уважаемые отцы. Согласитесь, что это не годится. Сенаторы подняли головы в и з у м л е н и и Что бы это могло означать? Раньше Сиян сам себе организовывал почести. Его статуи стояли в храмах по всей Италии и даже в провинциях. А этот бывший раб и центурион, вознесенный сегодня так же высоко, как и Сиян, отказывается от этого. Какое постыдное лицемерие. Он хочет, чтобы его заставили принять награду. И вот уже раздаются голоса, которые уговаривают его, которые доказывают ему. Однако Макрон продолжает дальше. Разве это возможно, чтобы мое изображение, уважаемые сенаторы, стояло в одном ряду с Богом Марсом, Божественным Августом и нашим любимым императором? то я по сравнению с ними. Моя статуя здесь, в храме? Нет-нет, это невозможно. Едва Макрон замолчал, как вскочил, насколько позволял живот, Готерри Агриппа и начал призывать. Послушай, славный сенат, послушайте, друзья, вот она скромность. Я преклоняюсь перед тобой, великий-великий Макрон. Сенаторы встали все до единого. По храму Марса Мстителя пронесся г у л л и к о в а н и я и громоподобные аплодисменты, невиданные, неслыханные. Великий, великий Макрон. И тогда скромный великан поднял руку и заявил, что отцы Отечества были приглашены сюда для более важных дел, чем честование в дня рождения рядового солдата. Нашим дипломатам удалось предотвратить Войну с Парфией – это большой успех, и немалая заслуга в этом принадлежит помощнику легата Виттелия, Луцию Гемению Куриону, которого Макрон пригласил, чтобы он сделал сообщение Сенату об этом замечательном событии и о положении в сирийской провинции. Свет, лившийся сверху, озарял голые черепа сенаторов, искажая заплывшие жиром лица. Взгляд, брошенный на них, усилил волнение Луция и его страх. Он вышел, приветствуя вытянутой правой рукой Бога, Тиберия, Каллигулу и Сенат, и начал свою речь.